Глава 12 вернулась более теплая погода и разбудила дремлющие сады — предмет гордости всех жителей Чарльстона. Хотя было лишь начало февраля, цветы уже прорастали из оконных ящиков и вазонов, И то, и другое можно было легко внести в помещении в случае неожиданных заморозков, которые были просто обязаны ударить до официального начала весны. Так местные жители отличали тех, кто был оттуда. Новоприбывшие начинали сажать свои однолетние растения при первом же дуновении теплого воздуха, а затем их видели в расстроенных чувствах. Они плакали на верандах над пожухлыми увядшими растениями, потому что на следующей неделе ртутный столбик падал ниже нуля я прошла несколько коротких кварталов до дома моей матери на легар стрит в кроссовках и костюме для йоги которая она мне купила мать сказала что это ее подарок самой себе мол она решила заняться спортивной ходьбой для здоровья чтобы подольше оставаться в форме у нее по прежнему была выносливость и фигура двадцатилетней девушки и я понятия не имела Почему эта навязчивая идея внезапно овладела ею? Но она не хотела ходить одна, а я была наиболее вероятным кандидатом на роль партнера. Прогулкам мой отец предпочитал садоводство. Вероятно, потому, что считал спортивную ходьбу слишком большой угрозой для своей мужественности. Как будто садоводство не было тем хобби, в котором преобладали женщины. Но, похоже, ему нравилось быть одним из немногих мужчин, в садоводческом клубе. Вот почему у меня на ногах были синие кроссовки. Те, которые я носила во время беременности, слишком разношенные теперь были бы в пору разве что слоненку. А еще на мне штаны для йоги именно в таких я не единожды видела Софи. Я не раз задумывалась, уж не близок ли конец света, коль мы с Софи теперь носим одинаковую одежду. Я остановилась у ворот дома, в котором жила первые шесть лет своей жизни с бабушкой. Я всегда ощущала её присутствие, но здесь оно было гораздо сильнее. Иногда меня мучил вопрос, были ли это лишь мои воспоминания о ней, или она всё ещё оставалась здесь, чтобы я не наделала глупостей. Она по-прежнему время от времени звонила мне по телефону, так что, скорее всего, второе. Но мне всегда нравилось бывать в этом доме. На кованом садовом столе Стоял цветочный ящик. Что-то, напивая себе под нос, отец сажал во влажную землю лимонно-желтые петунии и золотые герберы. «Доброе утро, дорогая», — сказал он, когда я поцеловала его в щеку. «Знаю, зима еще не закончилась, но я не смог удержаться, чтобы не высадить чего-нибудь в такую хорошую погоду». «Они прекрасны», — сказала я, восхищаясь оттенками и композицией цветов. У отца был истинный дар садовника, который я только начинала ценить. Я уже знала, как выглядят и пахнут розы, так что начало было положено. Собралась с мамой на утреннюю прогулку? «Да», — сказала я. «Я думала, она будет ждать снаружи». Отец поджал губы. «У нее ранняя встреча, но к настоящему времени они уже должны закругляться». «Встреча?» Он коротко кивнул, давая понять, что это за встреча. В отличие от меня, у моей матери не было проблем с рекламой экстрасенсорных способностей. Мой отец предпочитал делать вид, что это все ерунда. Похоже, эту привычку я унаследовала от него. Я вздохнула. «Где они?» «В гостиной внизу?» «Не волнуйся, ты не прервешь ничего важного», сказал он, увидев сомнения на моем лице. кроме того Она здесь уже долго. «Спасибо, пап», — сказала я, не зная, стоит ли мне оскорбиться, что он не воспринимал наши способности всерьез. Между ним и моей матерью шла непрекращающаяся битва, и я, когда была маленькой девочкой, оказалась частично виновата в их разводе. Хотя отец постоянно сталкивался с призраками и паранормальными явлениями, он был Фомой неверующим, отрицавшим существование тонкого мира. Он хорошо видел и понимал лишь то, что хотел. Вот в этом я действительно была его дочерью. Я толкнула входную дверь и замерла, увидев перед собой странную штуковину. Она была похожа на двойную прогулочную коляску, вслед за которыми по улицам Чарльстона бегали молодые, подтянутые и веселые матери, их задорные конские хвосты радостно подпрыгивали над задним ремешком бейсболки. наверное эту штуку Захватила с собой клиентка, с которой у матери была назначена встреча. Я не могла придумать никакой другой причины, почему эта штука стоит в фойе дома моих родителей. мэлли это ты?» «Да, мама», — сказала я, направляясь в гостиную. Я на миг застыла на пороге, любуюсь игрой солнечного света, падавшего через стекла витража. Внутри таилось секретное послание. «Загадка» которую мы с Джеком разгадали с помощью моей матери. Тогда она подумала, что мы с ней могли бы публично заявить о наших способностях и что наш долг — помогать другим. Я все еще тянула, ожидая, когда она меня убедит в том, что это не разрушит мою карьеру или мою репутацию. «Иди сюда», — сказала мать, приглашая меня к ломберному столику из красного дерева, за которым, по слухам, когда-то играл в карты, Сам лафает Она сидела напротив рыжеволосой женщины, примерно моего возраста, но темные круги под глазами делали ее старше. Моя мать сняла перчатки, и они были аккуратно сложены на краю стола, не оставляя сомнений в том, что она гадала. «Доброе утро», — сказала я, наклонившись, чтобы поцеловать ее в щеку, и кивнула ее гости. «Мы опаздываем на прогулку, а в десять у меня назначена встреча, Я показываю квартиру на Эйстбэй. Сядь, Мелли. Мы почти закончили. Я повиновалась и, вопросительно приподняв брови, посмотрела на нее. Вероника, это моя дочь. Мелани Тренхольм. Мелани, это Вероника, Паррелл. Если не ошибаюсь, ты знакома с ее дочерью. Я в замешательстве уставилась на гостью, пытаясь вспомнить имя и лицо. Извините, но... «Моя дочь ленси подружка вашей патчерицы Нолы. Они учатся в одном классе в Ашлихол. О, да, конечно», — сказала я, вспоминая девушку, которую Нола привела домой. Девушку с доской для спиритических сеансов. Было в Линси что-то еще, что у меня никак не получалось вспомнить. Эх, мне точно следовало взвесить свой мозг до и после родов чтобы иметь доказательство того, что с рождением каждого ребёнка теряется значительное количество серого вещества. Лёгкая улыбка приподняла уголки губ Вероники, слегка светив её бледное лицо. «Я знаю вас по университету Южной Каролины. В своё время мы обе записались на курс истории искусства и вместе работали над проектом. Точно! ей едва не хлопнула себя по лбу О, да, Ленси говорила об этом. Боюсь, я мало что помню из студенческих лет. Наверное, сознательно старалась подавить эти картинки, чтобы не вспоминать, какой одинокой и неуклюжей я была в социальном плане. Она широко улыбнулась, и я увидела сходство с дочерью. Несмотря на разный цвет волос, у них были одинаково тонкие, почти хрупкие кости, высокие скулы и прямые брови, патрицианские. Вот как бы я их назвала. Теперь я ее вспомнила, хотя и смутно, а также и причину, по которой я, вероятно, исключила ее из своих мыслей, как только мы получили оценку за наш проект. Она была из тех девушек, которые слишком хорошо общались со своей семьей. Ее мать и сестра вечно звонили, когда мы работали над проектом. И вместо того, чтобы проигнорировать звонок, она всегда на него отвечала, а затем тратила драгоценное рабочее время на рассказ о содержании их разговора. Мне это казалось утомительным, хотя теперь я, наверное, признала бы, что в своем одиноком, почти сиротском положении просто завидовала ей. «Мы получили высший балл, если я правильно помню», сказала я с улыбкой, как будто это могло компенсировать целый семестр отчужденности. «Верно. И главное, заслуженно. Вы стремились получать высокие баллы, И ваш пример стал заразительным. Помню, вы были очень организованы, что оказало на меня хорошее влияние. Думаю, в тот семестр у меня был самый высокий средний балл за всю мою учебу в колледже. Ее улыбка дрогнула. Моя сестра навещала меня, когда мы работали над проектом. Она жила в моей комнате в общежитии, пытаясь выбрать между университетом Южной Каролины и Чарльстонским колледжем. Вы встречали ее? вероники фарл похоже, было важно, чтобы я это вспомнила. Я нахмурилась, перебирая свои воспоминания, я как будто просеивала муку, чтобы увидеть, что там застряло. Ничего, ровным счётом ничего. Извините, не помню. Хотя припоминаю, что вы были близки, много разговаривали по телефону, вы всё ещё близки. На её лицо упала тень, и я услышала, как Вероника сглотнула. А еще я ощутила запах духов, причем до странности знакомый. Единственное, в чем я была уверена, это в том, что не мать, не Вероника не душили ими, иначе я бы заметила его раньше. На моих глазах возник ареол света, окруживший Веронику. Запах странных духов стал еще более ясным, а свет за ее спиной задрожал. Мой взгляд скользнул на позолоченное зеркало над буфетом, в другом конце комнаты. Я увидела в нем отражение девушки лет двадцати с небольшим. Ее рука покоилась на плече Вероники, взгляд карик-глаз был устремлен прямо на меня. Сначала я испытала облегчение, облегчение от того, что я по-прежнему вижу духов. Потом удивление, потому что кто бы это ни был, он явно ждал меня. «Она умерла», — спокойно произнесла Вероника как будто говоря о сестре, привыкла сдерживать эмоции. Ее убили, когда она училась на первом курсе Чарльстонского колледжа. Полиция так и не узнала, кто это сделал. Свет позади нее стал ярко белым, а затем исчез вместе с запахом духов. «Вот почему Вероника пришла ко мне сегодня утром», — мягко сказала мать. детектив Райли дал ей мой номер телефона в надежде на то, что я смогу помочь. Я встала. Поскольку ты явно не закончила, думаю, сегодня утром я пойду на прогулку одна. Мать положила руку мне на плечо. Останься, Мэлли. Обычно я не прошу тебя помогать мне с клиентами, но поскольку ты уже общалась с Вероникой и встречалась с ее сестрой Адриенной, думаю, ты можешь мне помочь. Я посмотрела на мать, надеюсь что она истолкует этот взгляд как Подожди, пока я уйду. Но снова села на место. Я не знаю, чем могу помочь. Я вновь ощутила запах духов, узнав в нем те, которыми я душилась в колледже. Ванильный москус от Кати. Он был очень популярен в конце девяностых, когда Адриена была на первом курсе. Моя мать снова повернулась к Веронике. «Вы сказали, что хотите что-то показать мне? Что-то?» что принадлежало вашей сестре?» Вероника кивнула и, сунув руку в карман юбки, вытащила длинную золотую цепочку с кулоном. Я наклонилась ближе, кулон был сломан посередине. Замок застегнут. И тогда я вспомнила наш разговор с Томасом. Он спросил меня, могу ли я помочь ему с одним висяком. Что-то про сломанную цепочку, найденную в сундуке давно мертвой сестры, Сундук обнаружили на чердаке родительского дома и вскрыли впервые с момента убийства. Я протянула руку, глядя, как золотые звенья змеясь опускаются в мою ладонь, а поверх них лёг сломанный кулон. На его вершине красовалась греческая буква, а две другие свисали прямо под ней. Искусственно зазубренный край показывал, где мог крепиться второй амулет. Я не состояла в женском обществе, поэтому, боюсь, для меня это китайская, вернее, греческая грамота. Я сказала это вовсе не в шутку, но мать всё равно пнула меня под столом. Это вензель из букв женского общества Адриенны, Омега-Хи и другой организации с греческой буквой Омега. Это могло быть как женское общество, так и братство. Без остальной части кулона твёрдо сказать нельзя. Понятия не имею, где может быть эта вторая половина. В названии братства ее парня была буква Омега, спросила я. Нет, она встречалась с парнем из Капа Сигмы. Но у него было железное алиби, он никогда не считался подозреваемым. Вероника откашлялась. Это недавно обнаруженная улика. К сожалению, все это было 20 лет назад. Люди разъехались кто куда, обзавелись семьями. Забыли об Адриене. Даже имея этот кулон, указывающий на что-то совершенно новое, детектив Райли не питает надежд на раскрытие дела. Он пытался взять показания у членов женских обществ и братств, содержавших в 1996 году в своих названиях буквы Омега, но никто из них не помнит Адриену. Я повернулась к матери. Томас рассказывал мне про этот случай, И я объяснила, что не готова к этому. Я уронила цепочку, та с твердым сердитым стуком упала на стол. Девушка все еще была здесь. Я не видела ее в зеркале, но чувствовала ее присутствие. Ощущала запах ее духов. Я оттолкнула от себя цепочку, не желая, чтобы она последовала за мной домой. Простите, Вероника. Честное слово, простите. Я всей душой хотела бы вам помочь, но у меня дома двое детей, карьера которую я пытаюсь воскресить, яма на заднем дворе, гниющие окна и множество других проблем, которые я должна решать прямо сейчас. Боюсь, я просто не могу взять на себя». Моя мать протянула руку и схватила цепочку. Её тонкие пальцы сомкнулись вокруг кулона, голова дёрнулась назад, глаза закрылись. Пару секунд мы были в полной неподвижности, а затем её голова начала раскачиваться взад-вперед, как будто говоря «нет». А потом, словно откуда-то из эфира, из горла моей матери вырвался мужской голос, пришедший из глубин вместе со зловонием плесени. «Не надо!» — закричал голос. «Ты не хочешь знать правду!» На губах моей матери вспенилась слюна и потекла по подбородку. Вероника вскочила так резко, что ее стол с грохотом опрокинулся на пол. Я протянула руку и выхватила у матери цепочку. Из ее легких вырвался шипящий порыв воздуха, ее голова безвольно упала на стол. Я стояла, тяжело дыша, как будто это я только что общалась с кем-то или с чем-то. «Вам пора идти», — сказала я Веронике. «Мы ничем вам не поможем». «Извините» сказала она, поднимая свой стул и сунула цепочку с кулоном в карман. «Ради Бога! Извините!» Мне были слышны ее шаги, удаляющиеся в холле. Входная дверь открылась и закрылась. Я наклонилась к матери, чтобы проверить дыхание. Ее пульс был ровным, но на ощупь ее кожа казалась липкой. Я помогла ей встать и подвела к дивану, чтобы она могла прилечь. Ее глаза оставались закрытыми я сидела с ней рядом, прислушиваясь к её дыханию и держа её руку в моей. «Мы ей нужны», — наконец сказала мать. Её сестра погибла двадцать лет назад, и нам её не вернуть. И если ты сделаешь это снова, это может просто убить тебя. Мы услышали, как вошёл отец, и я быстро помогла матери сесть. Он просунул голову в комнату. Мне казалось, вы собирались прогуляться. Мне кажется, маме слегка не здоровится. Начала я. Мы как раз уходим, сказала с улыбкой мать, поднимаясь с дивана. Мама, я думаю, тебе лучше остаться дома, если тебе нехорошо. Ни в коем случае. Думаю, прогулка в такую прекрасную погоду как раз то, что мне сейчас нужно. Она медленно поцеловала отца в губы, чтобы не видеть этого. Я даже заставила себя отвернуться и направилась в холл, где остановилась перед штуковиной, которую я заметила ранее. Софья сказала, что тебе нужно иметь такую коляску. У неё она тоже есть, и она бегает с ней, и в полном восторге. Так что я купила её тебе в качестве подарка ко дню рождения. «Я не бегаю», — сказала я, стремясь вернуться к нашему предыдущему разговору. Знаю, Но, возможно, тебе понравится заниматься бегом с детьми, особенно в хорошую весеннюю погоду, пока не стало слишком жарко». Я с сомнением нахмурилась, глядя на странное приспособление на колесиках. «Вряд ли мне нужно». Но мать распахнула входную дверь и вышла на улицу. Я последовала за ней. Она глубоко вдохнула, и я была благодарна за то, что румянец вернулся к ее щекам. Ничто так не очищает разум, как глоток свежего воздуха. «Мама!» — начала я, но она уже шагала по Легор-стрит. Она шла медленнее, чем обычно, но быстро восстановила силы и начала работать руками, и я с трудом поспевала за ней. Чтобы не вывихнуть лодыжки на неровных древних тротуарах, мы шли посередине улицы с односторонним движением, Навстречу движению, чтобы знать, когда нужно уйти с проезжей части. «Ты сказала, что тебе требуется моя помощь», — сказала мать с заметным усилием. Я пыхтела с ней рядом, мне даже пришлось перейти на бег, чтобы не отставать. «Это очень-очень странно. В доме Джейн есть чье-то присутствие, возможно, даже двух духов. Ты когда-нибудь что-то чувствовала, навещая Баттон?» Мать покачала головой. «Нет, обычное смутное ощущение, что мы не одни, но не больше, чем в любом другом старом доме в Чарльстоне». Я нахмурилась. Дело в том, что я чувствую два сильных присутствия. И оба пытались общаться со мной, но каждый раз, когда я нахожусь там, что-то блокирует мое зрение, мешая что-либо увидеть. «Блокирует зрение?» Я кивнула, радуясь дополнительному мгновению, чтобы втянуть в легкий воздух как плотный занавес. Раньше такого со мной не было. Я думала, что это возможно из-за беременности, родов, что я потеряла свои способности вместе со всем своим гардеробом и обувью. Матискоса взглянул на меня. «Миссис Хулихан все еще неправильно стирает твою одежду, и она садится?» Я обиженно выпятила подбородок. «Это пока не установлено. В любом случае, несмотря на катастрофу в твоей гостиной, Меня почти успокоило то, что я увидела сестру Вероники. Дженет остановилась. «Ты видела Адриэну?» Я кивнула и попыталась перевести дух. «Да!» Я чувствовала ее, ощущала запах ее духов, а потом увидела ее отражение в зеркале. Она положила руку в Веронике на плечо. Я на мгновение опустила руки на колени и посмотрела на мать. Это означает, что я все еще вижу мертвых людей, верно?» Она кивнула. «Похоже на то. Бывали ли еще случаи, когда ты ничего не видела, но ощущала присутствие духов?» Я на мгновение задумалась. «Да, в комнате Нолы. Дочь Вероники, Линдси, принесла доску для спиритических сеансов, и они играли с ней. Брови матери испуганно взлетели. «Не волнуйся», мы сказали им, что это не игра, и они не должны больше к ней притрагиваться. Но прежде чем я вошла в комнату, там что-то произошло. В комнате определённо что-то было, нечто, исходившее из цистерны на заднем дворе. Я знала, что оно там, хотя ничего не видела. «Странно», — сказала она, и мы пошли дальше. «Но ты ясно видела Адриэну, и ничто тебе не мешало», — я кивнула. Не то, чтобы я просила об этом Даре, но мне по-своему его не достает. Я почувствовала, как мать вновь искоса посмотрела на меня, но я проигнорировала ее взгляд. В общем, поэтому мне требуется твоя помощь. Эти два духа, похоже, довольно сильны. Один столкнул Джейн с лестницы а другой ее подхватил. Ты объяснила, Джейн, что случилось? Конечно, нет. Я хочу, чтобы она доверила мне продажу дома, когда придет время. Сказать ей, что я вижу призраков, чтобы она решила, что я сумасшедшая, не лучший способ укрепить ее уверенность во мне. К тому же она списала падение на свою неуклюжесть и решила, что еще легко отделалась. Я сказала об этом Джеку, и он говорит, что годы попыток приспособиться к разным приемным семьям научили ее не замечать ничего необычного. Это хорошо потому что она живет у нас. женат какое-то время молчал, размышляя. И ты хочешь, чтобы я вошла с тобой в дом и посмотрела, что там, поскольку ты этого не видишь? Верно. Совесть не позволит мне продать дом со злым призраком или уговорить Джейн жить в нем, пока он там обитает. Мы дошли до гип стрит перешли ее и зашагали к Саут-Беттери. Почти пришли. «Ничего не трогай. Просто дай мне знать, если ты что-то почувствуешь». Мать озабоченно посмотрела на меня. «Нам нужно остановиться и передохнуть». «Почему?» — выдохнула я. «Потому что твое лицо красное, как маг. Как будто ты только что пробежала марафон, а не прошла несколько кварталов. И ты задыхаешься, как генерал Ли, когда я беру его на прогулку в разгар лета». Я нахмурилась но не успела ничего ответить, поняв, что мы стоим перед домом Джейн. Рядом с домом был припаркован грузовик фирмы Hard Rock Foundations Рича Кобилта. А на подъездной дорожке стоял мусорный контейнер, частично заполненный хламом. Рядом с ним высилась груда кухонной техники 60-х годов, как будто сбившаяся в кучу, чтобы обсудить побег из дома. На краю мусорного контейнера Медленно, покачивая хвостом, сидел черный кот, а его единственный здоровый глаз смотрел прямо на нас. «Как туда попал этот толстый кот?» — спросила мать. «Понятия не имею. Я не знаю, кто его кормит и как он попадает в дом, но каждый раз, когда я прихожу, он оказывается здесь. Я не сумела подойти достаточно близко, чтобы увидеть, есть ли на нем ошейник. Но если у меня это получится, и окажется, что он принадлежал Баттон, то мне придется решать, что с ним делать. У Джейн аллергия на кошек». «Бедняжка», — тихо сказала мать. «Баттон обожала животных. Однажды она сказала, что чем больше она узнает людей, тем больше ей нравятся собаки и кошки». Я подумала о Марке и Ребекке и об их приглашении с целью еще раз напомнить Джеку о его поражении. Иногда я с ней согласна. Я снова повернулась к матери. «Раз уж мы здесь, можем войти. Ты готова?» Она оглянулась со слабой улыбкой на лице. «Сегодня вряд ли, учитывая то, через что я только что прошла. Мне нужна как минимум неделя, чтобы восстановить психические силы. Кроме того, я не давала согласия помогать тебе. Что ты имеешь в виду? Мы хорошо работаем вместе. Помнишь мантру «Вместе мы сильнее», которую ты заставляла меня повторять снова и снова? Помню. Вот почему я попросила тебя помочь с Вероникой. Потому что вместе мы сильнее. Я сосредоточилась на коте, как будто тот мог вложить мне в рот слова, в которых я так нуждалась. Мама, какой бы дух ни прошел сквозь тебя сегодня утром, Это злой дух, и я была бы счастлива никогда больше о нем не слышать. Я занимаюсь этим только ради клиента с недвижимостью. Лично мне это не нужно. Я сделала шаг в дом, но мать осталась на месте, глядя на что-то в окне верхнего этажа. Проследив за ее взглядом, я увидела девочку в белой ночной рубашке и с длинными светлыми волосами, заправленными за уши, которая смотрела на нас. «Ты видишь её?» — тихо спросила я. «Нет, но я её чувствую». Она повернулась ко мне. Её глаза были полны тревоги. «А ты видишь её сейчас?» «Да», — с удивлением сказала я. «Кажется, я видела, как мелькнула её ночная рубашка». «Должно быть, это племянница Баттон», — сказала мать Хейзел. «Она умерла в больнице, но большую часть жизни...» провела в этом доме. Вполне естественно, что она вернулась сюда. Но она же ребёнок. Зачем ей оставаться здесь? Наши взгляды встретились. Незавершённое дело, то, что она умерла в детстве, ещё не означает, что у неё не осталось незавершённых дел. Я оглянулась. К моему великому удивлению, девочка всё ещё была в окне. Её мать умерла в этом доме. Ты это знал? Мать покачала головой. Нет, к тому времени я уже уехала из Чарльстона и не общалась с теми, кто мог бы сказать не об этом. И она была похоронена в Вайкине, а не в Магнолии, где похоронены хейзел и ее отец. «Самтор», — едва слышно сказала мать. «Я помню Самтор, я была без ума от него, когда мы с Баттон учились в старшей школе. Тогда помоги мне, мама. Помоги мне разобраться в этом. Дай мне помочь Хейзел». Она снова повернулась ко мне. «При одном условии, Мэлли. Ты поможешь мне с Вероникой. По-моему, это будет честно. Не так ли?» Я снова посмотрела на окно. За спиной девочки появилась темная тень, чья-то рука схватила ее за плечи и утащила из поля моего зрения. Я заморгала, Интересно, привиделось ли мне это? Как когда-то в детстве, когда я была маленькой девочкой и подумала, что увидела в своём шкафу фигуру в плаще. Я затаила дыхание. Ладно, будь по-твоему. Но я не собираюсь рассказывать папе. Похоже, мать не слушала. Я проследила за её взглядом обратно к окну, где раньше была девочка, а теперь, пристально наблюдая за нами, на подоконнике сидел кот пока что-то не напугало его. Тогда кот отскочил назад и исчез из вида.